Предвоенный призыв. Среднюю школу я окончил в 1939 году золотым аттестатом. В стране началась явная подготовка к войне с Германией. То, что война скоро начнется, и что это будет война именно с Германией, в этом были уверены все. Мальчиков, окончивших школу, которым было уже 18 лет, и которые были здоровы, сразу же призывали в армию. По всей вероятности, решение властей было суровым, и мало кому удавалось уклониться от призыва. Кроме того, патриотические настроения среди молодежи были очень сильными, и многие из тех, кто мог уклониться, не использовали свои возможности. Наиболее разумные ребята заранее подали заявление в военные учебные заведения – а также в школы органов государственной безопасности, органов. Некоторым из них повезло. Один со временем, уже после войны, стал генералом, другой — полковником, третий — комендантом лагеря строгого режима. Но большинство погибло на фронте. Провожали призванных в армию очень торжественно. Каждому подарили чемоданы, мелкие вещички вроде Записных книжек, конвертов и бумаги для писем, кружек и ложек. Произносились речи. На проводах присутствовали участники гражданской войны, офицеры из московского гарнизона, отличившиеся пограничники. Вскоре от призванных пришли письма. Все оказались либо на Дальнем Востоке, опасность нападения Японии, либо на западной границе, опасность со стороны Германии. Мне еще не было даже 17 лет, так что я мог поступить в институт. Был освобожден от службы в армии и мой друг Борис. Он вообще имел белый билет как психически больной и поскольку имел очень слабое зрение. Не были призваны также ученики нашего класса Проре Г, Иосиф М и Василий Е, которым было суждено сыграть важную роль в моей жизни. Первый имел слабое зрение, второй и третий остались на второй год по причинам, о которых я скажу ниже. Выбор пути. Передо мной встала проблема выбора института. Как обладатель золотого аттестата, впоследствии с таким аттестатом стали давать золотую медаль, я имел фактически неограниченные возможности. Я мог поступить на механика-математический факультет где меня все-таки знали как успешного участника математических олимпиад. Я мог поступить в архитектурный институт, имея характеристику и рекомендацию от Союза архитекторов как член архитектурного кружка в течение многих лет и как призер юношеского конкурса, организованного Союзом архитекторов. Но я выбрал философский факультет МИФЛИ, Московского института философии, литературы, истории. Этот выбор был определен тем, что я к тому времени уже ощущал сильнейшую потребность понять, что из себя представляет наше советское общество. И вообще, в последние два года школы мой интерес к философии стал постепенно доминировать над интересом к архитектуре и к математике. До этого в кругу моих знакомых у меня была кличка архитектор. К моменту окончания школы за мной прочно закрепилась кличка философ. В эти годы я запоем читал философские книги Вольтера, Дидро, Гельвеция, Гоббса, Лока, Канта, Гегеля, Маркса и сам занимался выдумыванием всяких философских теорий. Итак, я решил поступить в Мифли. Поскольку мне еще не было даже 17 лет, мне потребовалось особое разрешение Министерства высшего образования на поступление в институт. Кроме того, МИФЛИ был в некотором роде привилегированным институтом, особенно философский факультет. Конкурс на этот факультет был огромный, чуть ли не 20 человек на место. Требовалась особая рекомендация от комсомольской или партийной организации. В райкоме комсомола мне такую рекомендацию не дали, поскольку в последний год мои соученики по школе заметили какие-то нездоровые настроения у меня. А скорее всего просто кто-то написал на меня донос с целью помешать поступлению на идеологически важный факультет. Наконец, число желающих поступить на факультет золотым аттестатом превысило число мест. Короче говоря, мне предложили сдавать вступительные экзамены на общих основаниях. Пришлось сдавать восемь экзаменов. Изо всех сдавших экзамены я набрал наибольшее число очков. Семь экзаменов сдал на «отлично», на пять и лишь один на «хорошо». на 4. И то это был экзамен по географии. Я ответил вполне на отлично, но экзаменаторы сказали, что это было бы слишком жирно для меня получить все пятерки и снизили оценку. Несмотря на это, я был первым в списке по результатам и меня зачислили на факультет. Зачислили со стипендией. Я хотел также получить место в общежитии, но мне отказали, так как я был москвич, а общежитие предоставляли только иногородним. В те годы Мифли считался самым элитарным институтом в стране. Когда я поступил, там учился Железный Шурик, Шелепин, будущий секретарь ЦК в ЛКСМ, председатель КГБ, член политбюро ЦК КПСС, и претендент на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Тогда он был парторгом ЦК. Перед моим поступлением Мифли окончил поэт Александр Твардовский, говорили, будто на выпускном экзамене ему достался билет с вопросом о его поэме «Страна Муравия», ставшей знаменитой к тому времени. Некоторое время в институте учился поэт Павел Коган, Автор знаменитой Бригантины. Потом он ушел в литературный институт. В Мифли учились многие известные ныне философы, литературоведы, историки, журналисты. В одной группе со мной учились, например, будущие известные философы Капнин, Горский, Нарский, Гулыга. Во время войны институт был эвакуирован в Ташкент и объединен с Московским университетом.